Мария Семёнова. Те же из Кунс. Роман. Санкт-Петербург. Азбука Терра, 1997 год. Маленькое, но жизненно необходимое предисловие. Во-первых, почему сказка? Потому что сказкой, чтобы вы знали, в старину называли документальный рассказ о вполне достоверных событиях. Во-вторых, всё изложенное от начала до конца есть наш вымысел. Поэтому просьба не обижаться на абсолютно случайные совпадения или различия. И в-третьих, если вам вдруг покажется, будто вы уже встречали некоторых героев этого повествования на страницах книг совсем других авторов, только без паники. Никакого плагиата здесь нет. Есть нормальное творческое сотрудничество. И еще то, что происходит, когда литературные персонажи оживают и принимаются гулять сами по себе. Пролог, в котором действие происходит за тринадцать лет до главных событий. И была выражаясь языком всенародно любимого фильма: эпоха СССР, КГБ и колбасы по два двадцать. И жила на свете девушка по имени Кира, Кира Андреевна Лапухина, двадцати восьми лет, отроду. В отсутствие любви и смерти. В бане, библиотеке, Академии наук, еще не зная о пустошительного пожара, подходил конец рабочий день, такой же, как и все остальные. Кира сидела в абонементном отделе. выдавая учёным заказанную на литературу. Научных работников, отпросившихся пораньше из своих НИИ, было порядочно, и все торопились. Отойдя в очередной раз к стеллажу, Кира обратила внимание на молодую женщину, стоявшую в очереди. Другие люди негромко разговаривали между собой, либо приглядывались к книжным полкам, надеясь загодя высмотреть свои номера. Это всё время оборачивалось в сторону журнального столика и кресел при нём. Кира проследила её взгляд. В ближнем кресле сидел симпатичный мужчина с тросточкой, зажатой между колен. Вот ведь пара, оба по макушку в науке. Прямо Нина и Валера Жуковы, Кирины друзья ещё со школьных времён. Кира только вздохнула. Она давно уже перестала мечтать о сказочном принце, который въехал бы в её жизнь на белом коне. А принцах пусть грезит семнадцатилетняя цыпочки с ногами растущими от подмышки. А вот подарить и жизни слёзы и любовь инвалиду умному, образованному, достойному, ну, кому какое дело, что там у него с ногами или со спиной? Кира снова вздохнула, подписывая на вынос очередную стопку разновеликих книг и журналов в бановских переплётах под мрамор. Молодая женщина с новеньким обручальным колечком на пальце была вообще-то очень хорошенькой и по возрасту только что из института. Не в пример всяким грымзам под 30, безобразно щекастым и блезоруким. и почти рыжим в предачу. Рыжие они только в книжках сплошь красавицы с глазами как изумруды. Кира приняла с чьей-то руки шесть зелененьких требований и улучил мгновение посмотреть на очередь. Через несколько человек стоял худощавый мужчина с лицом, какое всегда рисуют на плакатах, посвященных науке. высокий лоб зачёсанный назад редеющие волосы и взгляд устремлённый вдаль сквозь тонкие стёкла очков